глава одиннадцать пикник Дариш. к моменту когда участницы отбора соберутся в саду кандидатура будущей матери его ребенка должна была уже быть согласованной на самом деле как и говорила эта странная рыжая софи все было решено еще до начала отбора само мероприятие носило скорее формальный характер и давала возможность невестам познакомиться со своими потенциальными покровителями. Такой своеобразный утешительный приз проигравшим участницам – возможность попасть в высокий дом. В надежде сбросить себя лишние заботы, выбор Дейры Дариш доверил Камил. Он полностью доверял супруге во всем, что касалось их быта. И до прошедшего вечера Дариш Шутрук этот выбор полностью одобрял. Камил знала толк в политических союзах и интригах. Дейра должна была принести в рот не только наследника, но и хоть какую-нибудь политическую выгоду. С такого ракурса Вилента Ритекс была идеальным вариантом. Ее отец был главой одной из самых богатых провинций Дерамара. И союз с его дочерью мог служить как знаком уважения к заслугам чиновника, так и возможностью держать политика на крючке. Вилента была не единственным ребёнком, но определённо пользовалась любовью отца, и на этом Камил делала особый акцент. Но сегодня ночью, неожиданно для самого себя, Дариш это решение изменил. «Это невозможно!» – сплеснула руками жена. Камил пришла спустя пару минут, а может и меньше, после того, как спальню покинула Софи. Встреча с супругой была назначена на более поздний час. Но женщина почему-то решила нарушить договоренность. Как ни странно, мага такое своеволие не разозлила. Наоборот, ее появление удержало его от того, чтобы броситься вслед за беглянкой, как сопливый адепт третьесортной магической академии. За это он был ей очень и очень благодарен. К этой последней ночи отбора Камил готовилась с особой тщательностью. Выбрала самый дорогой ночной наряд из всех, что он видел до этого. Шёлковые юбки, алый цвет, золотые оборки и глубокое декольте, открывающее молочную грудь. Женщина и супруга мага была довольно привлекательной: плотная фарфоровая кожа, яркие глаза, курносый носик и ягодные губы. Она привлекала внимание своей внешностью и такой легкой, совершенно очаровательной женской глупостью. Камил умела вести себя в обществе и вообще была идеальной супругой для чиновника его ранга. Глядя на жену, Дариш хотел бы обманываться, что это она так для него старается. Это бы потешило мужское самолюбие. Но на самом деле все было гораздо прозаичнее. Камил знала, что за спальней наблюдают. И это была великолепная возможность продемонстрировать себя во всей красе высокопоставленным гостям. Слух о том, что его императорское высочество подарит змеиному наследнику любую понравившуюся женщину, дошел и до нее. Возможно, мы уже заключили договор с ритексами. Договор можно разорвать. Несмотря на внутреннее негодование, внешне маг был совершенно спокоен. «Я приказала выдать Сею ритексу деньги», выдала самый весомый аргумент Камилу. Получить в дом Дейру удовольствие не дешевое. Даришу, из-за близости к императору, это стоило в два раза дороже, чем обычному магу. Камил об этом знала и надеялась, что хотя бы и денежный вопрос заставит мужа передумать. Не заставил. «Я не давал разрешения на это». Но... Камил хотела возразить. Не успела. Мак поднял руку и одним движением убрал звук. Вместо слов Камил бесшумно открывала рот. А когда поняла, что произошло, сжала кулаки от ярости. Такого унижения она еще не испытывала. «Прежде чем выдать Сею Ритексу оплату, ты должна была спросить у меня разрешения?» Дариш замолчал и сел в кресло, где еще пятнадцать минут назад грелась рыже Дейра. Взял в руки скуренную трубку. Курить не хотелось. Просто было приятно осознавать, что предмет еще хранит ауру той хрупкой человечки. Назвать Софи Дейрой Дариш почему-то не мог. «Я не могу истребовать у Ритекса полученную сумму. Это будет невежливо, поэтому убытки вычту из твоего содержания». Камил закричала от злости, без звука и результата. Дариш просто ушел в свои мысли. Женщине ничего не оставалось, кроме как уйти, в надежде на то, что муж одумается. По большому счету, самой Камил было совершенно плевать, кому предстоит выносить их наследника. Дейра — мера хоть и необходимая, но временная. Она была готова потерпеть постороннюю женщину в своем окружении несколько лет. До этого момента ее это не пугало. Боялась она другого. Того, что Дариш начнет испытывать какие-то чувства к новой постельной игрушке. Такого давно не случалось. Но если учесть статус и влиятельность ее супруга, то ему ничего не стоило избавиться от нее и оставить себе Дейру в качестве постоянной жены. Тем более, что закон этого не запрещал. Придется только выплатить компенсацию всем семьям, кто на девушку претендовал. Деньги для Дариша проблемой не были, хоть он и не имел склонности ими разбрасываться. Сейчас для Камил было важно понять, почему муж так резко изменил свое решение. И что вообще в этом доме происходит? Затем, как жена покидала его спальню, Дариш наблюдал без особого интереса. Вкус губ. Вкус этих ядовитых губ Маг до сих пор ощущал на себе. А еще дерзкий, насмешливый взгляд. Память самым бесстыдным образом подкинула ему изображение этой несносной рыжей дейры. Высокая грудь, талия, покатые бедра. Совсем миниатюрная, как статуэтка на каминной полке его отца. Когда будущий черный маг был ребенком, он любил рассматривать изящную фигурку фарфоровой танцовщицы. «Кто это?» – как-то спросил мальчик родителя. Тот сначала растерялся. Видимо, ему не хотелось посвящать сына в историю появления этой фигурки в их доме. Но, зная, что Дариш продолжит расспросы, бросил короткое «танцовщица». «Сэй не танцуют?» – совершенно серьезно заявил маленький Дариш через несколько дней. «Так не танцуют!» «Это человечка!» Отец ухмыльнулся как можно небрежнее. Но ребенок услышал в этом «человечка» столько любви какой-то щемящей нежности, что образ танцовщицы навсегда въелся в его память. Стал эталоном женской красоты и изящества. По мере взросления Мак понял, что эталон эталоном, а жизнь диктует свои правила. Изменить правила он не мог. А вот научиться по этим правилам жить мог. Шли годы, статуэтка забылась, и вот в его жизнь ворвалась эта рыжая хамка, невоспитанная Дейра. С этими мыслями он с трудом пережил остаток ночи. В постель так и не лег, знал, что уснуть не получится. Поэтому попробовал погрузиться в государственные дела, благо их всегда было много. В итоге так и уснул за письменным столом. Ему снилась женщина. Маленькая танцовщица с рыжими кудрями и трубкой. Она стояла на его каминной полке и презрительно ухмылялась. Как будто он, Дариш, недостоин и мизинца на ее маленькой ладошке. Соня. Минуты текли медленно и мучительно. Ни одна из присутствующих дам не торопилась завязать полезных или просто приятных знакомств. Я тоже особой инициативы решила не проявлять – Вроде как и этикет не предполагал особого рвения к общению и инициативности. Да и мысль о том, что на вот этих вот каблуках придется лишний раз пройтись по мягкому газону, не добавляла энтузиазма. Не понимаю, зачем вообще здесь каблуки? Под таким количеством юбок обуви не видно? Совсем не видно? Можно просто снять это орудие пыток с ног и ходить босиком. Идея была очень и очень заманчивой. Вот только как это сделать незаметно, не представляла. Во-первых, нужно как минимум наклониться, поднять подол и расстегнуть тонкие ремешки. А это уже само по себе было сложно. Без посторонней помощи вряд ли получится обойтись. Стараясь отогнать мысли о об обуви и физическом дискомфорте, переключила внимание на участниц конкурса. Кто-то методично жевал, видимо, от волнения, кто-то бесцеремонно осматривал соперниц. К счастью, у меня за конкурента не принимали. Так, легкое недоразумение, а не Дейра. Спокойней всего выглядела девушка в первом ряду. В белоснежно-белом платье, с облаком белых волос и граненными чертами лица. Она мне напомнила инстаграмную невесту. Ту самую красавицу, чье платье переливается тысячами мелких кристаллов Сваровски и от взгляда на которую перехватывает дыхание. Даже в этом необъятном наряде угадывались приятные изгибы фигуры. Большие глаза, подернутые поволокой, завораживали. Настоящая красавица, знающая себе цену. Видимо, это и была та самая Дейра, которая станет любовницей Дариша. Даже я признаю этот выбор хорошим. Снимаю шляпу. Вкус у мужика определенно есть. От белой Дейры исходила такая уверенность в себе и своих силах, что остальные только больше нервничали, стоя рядом. Девушка, расположившаяся справа от нее, откровенно рассматривала соперницу». Явно подмечала малейшие недочеты в образе и жевала третье пирожное подряд. Как им это удается? Я проеду в этом корсете, да еще и под палящим солнцем. Одна мысль о том, что нужно что-то съесть, вызывала во мне тоску. Все столики стояли на расстоянии в несколько метров друг от друга. Всего было четыре ряда, по три стола в каждом. Ну и мое место на галерке, у самых кустов. Только сейчас я оценила всю прелесть этого невольного отшельничества. Стол разместили в теньке. Остальные девушки стояли под палящим солнцем. Кто-то пытался спастись от жары прохладными напитками, кто-то с помощью веера. Эффекта было мало. Капельки пота то и дело проступали на батистовой коже участниц. Блин, как они этого добились? В смысле, не капелек пота, а такой идеальной кожи? Магия? Или какие-то генетические особенности? Может, у них вообще нет проблем с прыщами, утренними отеками и носогубными складками. Я столько лет прожила на земле, и борьба за красивую кожу стала для меня чем-то нормальным, привычным, даже рутинным. Сначала прыщи подростковые, потом гормональные, потом последствия лишнего веса. И все это сопровождалось кропотливой работой над собой и своим телом, Но даже те баснословные суммы, которые я тратила на уход и работу косметолога, объективно и близко не приблизили бы меня к коже этих женщин. Вот даже сейчас, стоило чуть больше вспотеть или съесть какую-нибудь вреднятинку, организм моментально выдает на лице мелкую сыпь. Кстати, вопрос продуктов в этом мире и их влиянии на мой организм нужно будет изучить подробнее. Хотя сейчас все выглядело более-менее знакомо. Хлеб, вода, соки, супы, мясо, сладости. По крайней мере, в воспоминаниях Софи мало что вызывало у меня вопросы. Погрузившись в размышления, я почти забыла о дискомфорте. И о том, что нахожусь вообще непонятно где и непонятно зачем. И только взгляд, упавший на руку одной из дейр, меня привел в чувство. На запястье девушки красовалась точно такая же змейка, как та, что подарил мне таинственный посетитель нынче ночью – А потом я поняла, что на руке у каждой из двенадцати претенденток было аналогичное украшение. Точнее, на руке у одиннадцати. Белая Дейра попыталась спрятать браслет под плотную перчатку. Интересно, почему не сняла? «Потому что нельзя просто так снять лиру». Опять, опять я слышу голоса. Так и в психушку попасть недолго. В этот раз голос принадлежал Арканату. «Что такое лира?» «Метка императорского дома нагов. А мне зачем эту гадость принесли?» Император Домиран пообещал его высочеству Сафаниру в подарок любую Дейру. «Вот наследник и развлекается. Каждая из девушек преподнесли зачарованный браслет. И теперь ни одна не может от него избавиться, пока наследник не разрешит. Зачем? Забавы ради. Кажется, так говорят у тебя на родине». Стало обидно. За себя. И, как ни странно, «За них?» Значит, сначала эти уб... св... Самцы недоделанные устраивают дешёвое ток-шоу в стиле ТНТ, потом разбрасываются налево и направо ценными дейрами, а потом удивляются, что вымирают, и никому не кажется, что есть в этом что-то неправильное. Ты к ним привыкнешь, и Джорис Байрат с супругой тебе понравится. Они достойная семья. Клянусь, если ты сейчас же не свалишь из моей головы, «Я найду способ и такого натворю в вашем долбанном мире, что вы с братцем веками будете разгребать последствия». «Не думаю, что такое возможно», — ответил собеседник. «Но желание красивой женщины для меня закон. Я исчезаю». И он исчез, забрав с собой надежду на адаптацию в этом мире. «Потому что теперь я не просто знала, что свалю отсюда, но и то, что сделаю это в самое ближайшее время». Дейры склявый голос вернул меня в реальность. Надеюсь, что вам хватило времени на общение. Из цветочной арки вышла та самая женщина, с которой я так успешно испортила отношения накануне. В этот раз она была одета более празднично. Пышное платье цвета морской волны, жесткий корсет, белоснежные оборки и кокетливая шляпка в тон основного наряда. Очень надеюсь, что человеческая мода выглядит чуть скромнее. Смотрительница обвела всех критическим взглядом и слегка побледнела, увидев на руках девушек ту самую Лиру. Видимо, ей это очень-очень не понравилось. Но озвучить свое мнение она не осмелилась, еще бы. Такой позор афишировать заранее. Готова спорить, все это время за нами как минимум подглядывали. Сейчас вы все пройдете второй этап отбора и узнаете условия завтрашнего конкурса. Конкурс? «Разве Сей Дариш с супругой уже не сделали свой выбор?» Удивилась белая Дейра. И не только она. Видимо, такого в сценарии не было. Черноволосая девушка в красном кружеве даже пирожное выронила. Хорошо, что воздушный крем был заранее съеден. Увы, пожала плечами смотрительница. Сея Камил решила добавить в программу творческую составляющую. Конкурс состоится на завтрашнем балу. После этого хозяин примет окончательное решение. Хозяин примет решение. Чувствую, будто нахожусь в питомнике с породистыми щенками. А теперь всех попрошу следовать за мной. Все мы выстроились в шеренгу, как на уроке физкультуры в средней школе. Шеренга получилась длинная, очень длинная. Объемные наряды сделали свое дело. Девушки по-прежнему игнорировали присутствие друг друга. «А что нужно будет делать во время творческой программы?» «Каждая получит задание прямо на балу». «Без подготовки?» – возмутилась блондиночка в Лиловом. «Почему-то она напомнила мне домашний цветок в милом кашпо. Любаша держала такие растения на подоконнике». Вместо ответа цветочек получила скупой кивок. «Видимо, ни одна я не угодила этой женщине. Ну или она, в принципе, не очень коммуникабельна. Вообще, мы, наверное, все здесь напоминали цветочки». Клумба, пышные платья и полная неизвестность впереди. Хотя нет, как раз-таки известность. Все здесь знают, что их ждет. Даже я. По команде девушки повернулись в сторону арки и пошли за смотрительницей. Ну как пошли? Поковыляли. Иначе этот стиль перемещения в пространстве назвать было нельзя. Вот что мешало сделать дорожку? Попробовала приподняться на носки. Высота каблука позволяла. Стало лучше. По крайней мере, теперь каблук перестал входить глубоко в грунт. Но все равно я мечтала избавиться от обуви. Покинуть мероприятие я смогу не раньше, чем через час. И то, если его чернейшество это позволит. В чем я сомневалась после нашего знакомства? Площадка для пикника К пикнику все готовились с особой тщательностью. Особое внимание нужно было уделить удобству императорских особ. Если о привычках правящей четы Дерамара слуги знали все в мельчайших деталях, то информацию о нагах пришлось добывать буквально по крупицам. Крупиц было немного. Камил дала распоряжение везде, где это только можно, разместить фонтаны, столы с едой и на случай непогоды установить несколько огромных шатров для мужчин, для женщин и общий. По периметру площадки установили небольшие беседки – чтобы дать возможность Дейрам уединиться со своими будущими семьями, если это понадобится. Каждый день отбора Камил давался с трудом. Принимать у себя в доме императора с супругой было сложно, если император Домиран был по совместительству близким другом Дариша и мог закрыть глаза на некоторые недочеты, то императрица такого себе не позволяла. Не для того Аридана Маритан выходила замуж, чтобы терпеть небрежное отношение к себе. Наги для камил были вообще чем-то странным. Мысль о том, что рано или поздно император заключит союзный договор с этой могущественной расой, женщину пугала. Слишком своенравны они были. Особенно раздражали их женщины. Яркие, шумные, вульгарные. Они ходили в непозволительно узких платьях, делали вызывающий макияж и вообще игнорировали все правила, принятые в приличном обществе. В общем, Камила хотела как можно скорее завершить этот отбор и вернуться к своей размеренной жизни. А тут еще и Дариш преподнес неприятный сюрприз. К назначенному времени на площадке начали собираться гости. Видя знакомые лица, женщина немного расслабилась. Вспомнила о том, что она является не только хозяйкой такого чудесного праздника, но и может подарить этим прекрасным семьям возможность нянчить собственного малыша. «Какой чудесный сад!» – расплылась в улыбке сейя Байрат. Невысокая черноволосая женщина с мелкими кудряшками очень нравилась Камил. Разговорчивая, открытая, доброжелательная, она была полной противоположностью своего статного супруга. Отличительной чертой магов рода Байрат была некоторая суровость и закрытость. Впрочем, поговаривали, что супругу Сей чуть ли не боготворил, и выбор Дейры оттягивал до последнего момента. Камил предполагала, что скорее это было решение жены, нежели самого Байрада. «Надеюсь, вам будет здесь удобно». Хозяйка дома сжала пухленькие ручки гостей в знак приветствия и искренней симпатии. «Более чем, вы прекрасно потрудились». Поток гостей увеличивался с каждой минутой. И всем нужно было уделить хотя бы чуть-чуть своего времени. Тут очень не помешал бы Дариш... Но супруг никогда в таких мероприятиях участия не принимал. Она сомневалась и в том, что он появится и в этот раз. Тем более, когда в их доме гостит император.